Глава 38. Шпионские игры. Фейтон. Отойдя метров на двести от обиталища Иваныча, я надел алынг, установил в него чип и перебросил с последнего деньги себе на счет. Двенадцать тысяч. Надо же, а я еще бегал, искал эти чертовы гнезда слепней. Это ж копейки. Впрочем, я себя тут же привел в чувство. Сегодня мне просто повезло, не более того. Не факт, что завтра, через неделю или вообще когда-нибудь еще подобное повторится вновь. Так что нечего радоваться. Как легко пришло, так легко может и уйти. Будем считать сегодняшнюю добычу эдакой компенсацией за то, что я потерял чипы. Чипы. Чёрт подери. Лёгкие деньги вскружили мне голову, и я совершенно забыл, чего ради я вообще сегодня в город выбрался. Я огляделся по сторонам, выбрал один из домов, кажущийся пустым, и осторожно влез в него через разбитое окно. Тихо, и вроде никого здесь нет. Вот и славно. Я включил рацию на нужный канал, включил шифрование передачи. Диса, ответь. Диса. «Слышишь? Это Фейтон!» Бон ответил не сразу. Пришлось вызывать его несколько раз. Я уж совсем отчаялся и собрался идти дальше, как рация наконец откликнулась. «Здесь... Фейтон!» Мне показалось, или голос Дисы прозвучал удивленно, словно бы он совершенно не ожидал меня услышать. «Это странно. Я-то думал, что чипы ему нужны, а тут...» «Он самый!» — отозвался я. И сразу взял быка за рога. «Диса!» — «Я потерял чипы!» «Попал на Маров и...» «Чёрт с ними!» — перебил меня Диса. «Где ты сейчас находишься?» «Я...» Мне пришлось подумать, как его сориентировать. Неподалеку от Маркета. В принципе, я не соврал. Действительно был рядом с Маркетом. И с чипами, выходит, не ошибся. Они вовсе не так важны, как мне показалось сначала. «Как быстро ты можешь вернуться в лагерь?» — спросил Диса. «В лагерь?» — удивленно переспросил я. «Ну, наверное, через пару часов. Нужно добраться до точки эвакуа...» «Значит так! Слушай меня внимательно!» — вновь перебил меня Бон. «Очень важно, чтобы ты как можно быстрее оказался в лагере». «Ну, окей!» «Я как раз был совсем не против свалить отсюда как можно быстрее, доставить в безопасность свои трофеи. И что дальше?» «Там ты должен найти строгого иммундалабая. Ты ведь их помнишь?» «Естественно», — ответил я. «Но ведь они в розыске, и...» «Неважно», — снова перебил меня Диса. «Главное, что они в лагере, думаю, где-то в северной части. Там еще несколько недостроенных корпусов». «Знаешь, где это?» «Да», — ответил я. «Блин, вот только этого мне не хватало. Влезать в какие-то мутные дела, из которых, чувствую, не так-то легко будет и вылезти. И тем более мне не хотелось искать приключения со Строговым, который находился в розыске. Охранники в лагере и так зверствуют. А уж если я где-то засвечусь, отлично. По идее, они еще там, в корпусах». «Найди их и скажи, что всему плану отбой». «Отбой?» — переспросил я. «Чему отбой? Что еще за план?» «Тебя это касаться не должно». «А знаешь что?» — я начал злиться. «Не горю я желанием влезать в ваши шпионские игры. И уж тем более рисковать башкой непонятно ради чего. Тем более не просто найди строгого и скажи ему, что все отменяется». «Большего от тебя не требуется», — сказал Диса. «А если он не поверит, пусть свяжется со мной или...» Диса отвлекся, словно бы с кем-то еще разговаривал, с кем-то, кого я не слышал. «Или скажи, что из речного прибыл друг, тот, который был в колбе все это время». «Что за чушь? Просто скажи так», — пробасил Диса. «Знаешь, Диса», — вспылил я, — Конечно, я безмерно тебе благодарен за помощь, но... Проверь счет! прямо-таки приказал Диса. Что? Счет свой, проверь! повторил он. И я проверил. Ни хрена себе! У меня на счету висело почти 65 тысяч! Как? Откуда? Сделаешь, что я прошу, и эти деньги твои! сказал Диса. Я уж было хотел ответить, что они уже и так мои, но сдержался. Такую шутку могут не понять. И самое неприятное, сбросив эти деньги, меня подвязали на дело. Я теперь попросту никак не смогу увернуться, отказаться, обмануть. Кажется, влип, и это очень плохо. Но с другой стороны, эти деньги, как мне кажется, очень серьезно приблизили меня к тому, чтобы свалить нахрен с этого идиотского хруста. «Хорошо», — буркнул я. «Вот и молодец», — похвалил меня Диса. «Сделаешь все как надо, будет еще бонус. Главное, оставайся со Строговым». «Понял?» «Да», — снова соврал я. Э, «Нет, ребятки, свои дела делайте без меня. Предупрежу, и все. Вы своей дорогой, я своей». Тогда все, до связи. Сейчас сброшу на всякий случай частоту их канала связи. Еще лучше, мне нужно о чем-то предупредить разыскиваемых шпионов, что уже рискованно, ведь я становлюсь соучастником, причем совершенно не понимаю соучастником чего. А затем еще я должен оставаться с этими самыми шпионами. Мало того, что я уже всецело буду замешан в их делишке. Так еще меня, чего доброго, могут тоже объявить в розыск. А вот этого мне точно не нужно. Да вот только что я могу теперь сделать? Пока что ничего. Сделать то, о чем просил Диса, а дальше надо держаться от них от всех подальше. Хрен его знает, что они там задумали, но их действия, и уж тем более помощь им, вряд ли посодействуют мне в достижении поставленных целей. Хотя... «Пятьдесят кусков сбросили вообще без проблем, нисколько не опасаясь, что я залягу на дно и ничем помогать им не буду. Уверены, что в случае такого моего хода достанут меня даже из-под земли? Вполне возможно. И еще меня смущало то, откуда вообще у них такие деньги». Еще больше мне не нравилось, что совсем недавно те же Строгов со своей группой, Кузьма и Диса, были очень уважаемыми людьми. Так с кем и что они не поделили, что попали в диссиденты? Неужели на Хрусте может очень скоро власть смениться? Если так, то мне нужно действовать обратно от того, как я сам же сейчас решил. Ведь если Диса и Строгов одержат верх в уже явно начавшейся войне то мне бы лучше быть на их стороне. Знать бы еще, победят они или нет. Но этого мне сказать никто не мог. Поэтому приходится решать самому, опираясь только на свои измышления и на свою интуицию. В конце концов я принял решение. Помогаю им ровно до той поры, пока они мне платят. И пока не возникнет риск запачкаться самому. Вот тогда будем снова решать. Долго? И вдумчиво. С эвакуацией из города мне повезло. Проходец вообще ждать не пришлось. Я успел на тот, который как раз покидал город. А это значило, что в лагере я появлюсь намного раньше, чем планировал и озвучивал Дисе. Как минимум на полчаса. Надеюсь, успею найти строгого до того, как они начнут нечто, что произойти, по словам Дисы, вообще не должно было. То, чему дали отбой. Но этот проходец, как назло, шел в лагерь через восточные ворота. А это значило, что до строящегося комплекса мне еще предстояло добираться на своих двоих. Благо, не нужно будет туда переться со всем своим скарбом. По пути успею заскочить домой и все сбросить. Вот только возникли крайне неприятные сложности, которых я совершенно не ожидал. Когда мы подъехали к КПП... Там еще стоял другой проходец, и он все еще проходил досмотр, хотя в лагерь должен был проехать еще полчаса назад. Мы томились в ожидании минут 20, и я понял, что вся моя фора пошла коту под хвост. Тут бы вообще оказаться в лагере в то время, которое я назвал Дисси. А судя по тому, как мурыжили Лутеров в проходце перед нами, вполне могу прибыть и еще позже, чем планировал». Наконец стоящий перед нами проходец сдвинулся вперед, и к КПП подъехали мы. В салон заглянул сержант с крайне недовольной физиономией. «Взоры к досмотру!» — рявкнул он. Нас в машине было трое лутеров, не считая двух вояк, водителя и командира проходца. И все мы и переглянулись. Похоже, приказ сержанта удивил не только меня. Для моих двоих коллег происходящее тоже было неожиданным. Они оба передали свои взоры сержанту. Один снял со шлема, второй же носил устройство вроде того, что я забрал с долга в виде эдакой гарнитуры. А он уставился на меня. «Где твой взор, парень?» – спросил он, еще больше нахмурившись. «Нету?» – ответил я. «Как это нету?» – рыкнул сержант. «Должен быть». «Мне не выдали?» – пожал я плечами. «Что значит «выдали»?» Совсем уже разозлился сержант, грозно супя брови. Ты должен был купить. Должен был. Возмутился уже я. Мне есть на что потратить деньги помимо взора? А про штраф за отсутствие слышал? Угрожающе спросил сержант. А в связи с чем этот штраф? спросил я. Меня никто не обязывал этот сраный взор покупать. Раз вам так надо, выдавайте. Сержант несколько секунд пристально пялился на меня, а затем спросил. «Откуда броня, шлем, разгрузка?» «На хабарке купил», — не моргнув глазом, соврал я. «Чек есть?» «Ага, гарантийный талон и инструкция по пользованию», — хмыкнул я. «Еще и дисконт выдали». «Не умничай», — рявкнул сержант. «Пушки откуда? Или тоже на хабарке купил?» «В городе нашел?» — ответил я. «Интересно, где?» «В Южном квартале», — вновь соврал я. «Да ну!» «Ну да», — спокойно выдержал я его пронзительный взгляд. «Прям вот шел, и тут пушки лежат». «Почти», — ответил я. «А знаешь, мне кажется, ты нагло врешь», — прошипел сержант. «А ты докажи», — усмехнулся я. «Это ты докажи, что пушки Смаров взял». «С чего я тебе хоть что-то должен доказывать?» — возмутился я. «Ты про презумпцию невиновности вообще слышал?» «Ни про какие презумпции я не слышал», — ответил сержант. «И мне на них плевать». «Оно и видно», — буркнул я. «Значит так!» Сержант прямо-таки выпятил на меня глаза, словно пытался напугать. «Чего он ждет, интересно? Что я сделаю под себя лужу?» «Сегодня в городе кто-то завалил целую группу лутеров, крайне полезную группу лутеров, которые добывали для корпорации детали дроидов». «И я тут при чем?» — спросил я. «Что-то мне подсказывает, что это сделал ты». «Я ведь уже говорил тебе, докажи». «Нет доказательств». «Тогда пошел в задницу». Лицо сержанта было белым от злости, словно снег вокруг. «Откуда стволы?» — заорал он. «Не твое собачье дело!» — заорал уже и я в ответ. «Уже сказано было, есть подозрения, предъявляй доказательства!» «Ты должен доказать, что ни при чем!» — возразил сержант. «Ты из какой дыры вообще вылез?» — хмыкнул я. «В каком болоте такие законы?» «Не твое дело!» — рыкнул сержант. «Ах, не мое!» я уже тоже был зол не на шутку. «Эй, парни!» Явно недовольные задержкой вояки и лутеры уставились на меня. «Мне кажется, сержант сегодня завалил группу крайне полезных для корпорации лутеров. Вам так не кажется?» Лутеры, сидевшие вместе со мной в салоне, еле заметно ухмыльнулись. А вот водила и старший проходца просто расплылись в улыбках. Похоже, этот прыткий сержант, явно пытавшийся выслужиться, им тоже не особо нравился. И уж тем более им не нравилось куковать здесь на КПП, вместо того, чтобы оказаться в лагере, сдать машину и спокойно отправиться заниматься своими делами. К примеру, пропустить пару кружек пива в баре. «Что за хрень ты несешь?» – рыкнул на меня сержант. «Я целый день был на посту, а в городе вообще не был». «А ты докажи!» — усмехнулся я. «Сейчас этот дуболом ощутит на себе свою же логику». «Что доказывать?» — возмутился сержант. «Я же сказал, целый день здесь, вместе с другими. Вы в сговоре. Меня видели многие лутеры. Ты их подкупил. На кой черт мне это надо?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Ты шпион другой корпорации?» «С какого хрена я шпион?» Уже прямо-таки взревел сержант, а все присутствующие уже не скрывали своих улыбок. «Докажи, что нет», — улыбнулся и я. «Я уже пять лет работаю на Гарден, и у меня идеальный послужной СПИ тебя недавно завербовали. Никто меня не вербовал!» «Это уж пусть СБ корпорации разбирается, как только доберусь до комендатуры». «Обязательно сдам тебя, чертов предатель!» «Да ты! Да я! Да тебя!» Сержант начал хватать ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба. «Докажи!» Ну а лутеры, как и вояки в проходце, уже откровенно ржали над ним. «Вот это и называется презумпция невиновности!» — наставительно произнес я, подняв палец. «То, о чем я тебе толдычил, нужно доказывать вину, а не невиновность!» «Пошел ты!» Сержант вернул взоры моим коллегам Лутером и тут же ретировался из нашего проходца. Машина двинулась вперед. «Красавец!» — хлопнул меня по плечу Лутер, сидевший позади. «Черт, парень! За такое представление угощаю пивом!» — поддержал его вояка. Хаски со своими загонами уже в печенках сидит, а ты его просто уделал. Спасибо, парни, скромно ответил я, но на сегодня у меня иные планы. Ну, как знаешь, пожал плечами вояка, но представление ты устроил просто шикарное. По городу я шел быстрым шагом. Еще бы, ожидания в пробке у КПП, а также перепалка с сержантом сожрала не только фору, но и время сверху, поэтому нужно было торопиться. И я бы с удовольствием побежал бы, да вот только приметил слишком много личностей, разодетых в форме СБ Гарден. Наверняка бегущий лутер привлечет их внимание. И мало того, что остановят, что я потеряю еще кучу времени, так еще и подобная остановка может привести к массе дополнительных сложностей, вплоть до ночевки за решеткой. Хотя, чего уж таить, я очень надеялся, что опоздаю, что Строгов и остальные с ним уже ушли на дело. Однако просто забить и спокойно засесть в своей квартирке нельзя. Мало ли, а вдруг они там до утра сидеть решили? «За это время я точно должен был до них добраться. Короче говоря, дурить Дису не стоило. Интуиция подсказывала, это сулило мне просто массу проблем. Так что нужно поторопиться. Успеть до того, как Строгов начнет действовать. Но учитывая, сколько охраны в городе, торопиться нужно было не спеша. Как бы не парадоксально это звучало». Я, наконец, добрался до отеля, на входе в который стояли и курили двое верзил. Готов поспорить, это тоже ни разу не лутеры. Хотя формы на них нет, но и одеты явно не по погоде. Я проскочил их довольно быстро, да и они особо на меня внимания не обратили. Так, провели взглядами, и все. Проходя мимо них, в нос ударил едкий запах дешевых, прямо-таки отвратительного качества сигарет. Надо будет запомнить, вроде в маркете видел курева. Наверняка оно получше, чем то, что вертуха и курили. А значит стоить должно нормально. В самом отеле, в вестибюле, я заметил еще парочку, развалившуюся на диване. Но и они не проявили ко мне интереса, чему я только порадовался. Я поднялся на свой этаж, отпер дверь и оказался в своей квартирке. Тут же ничего не разбирая, не раскладывая, я зашвырнул рюкзак и автомат в шкаф, а вот с винтовкой, на которой имелся очень хитрый прицел, я затормозил. Благо вовремя сообразил, что идти мне придется черт знает куда, а на улице уже успело стемнеть. Я ведь просто ни хрена не увижу, поэтому и скрутил оптику. Вот, теперь можно и выдвигаться. Из оружия решил взять с собой лишь один из трофейных пистолетов. Во-первых, я ведь туда иду не воевать, а во-вторых, если уж брать какое-то оружие, то нужно снять с него пломбу. Сделаешь это, и все, о пушке можно забыть. Попадешься с неопломбированным оружием на КПП. Будет штраф, причем не маленький. Да и пушку, скорее всего, отберут. Попадешься в городе, то же самое. «Так-то! Рискнуть я решил пистолетом. Если его заберут, сильно не расстроюсь. Ну а штраф? Что ж, Диса сбросил мне весьма крупную сумму, поэтому никаких финансовых санкций я тоже не боялся. Конечно, логичнее было бы в такой ситуации идти и вовсе без оружия, но я чувствовал себя голым. А вдруг какой-нибудь слепень или кошмар сюда все же забредет? Чем я его встречать буду? С Стихами!» «Нет, конечно, я понимаю, что весь периметр под защитой. Есть вполне надежная стена, которая даже прямое попадание из танка выдержит. Есть вторая линия, колючая проволока под напряжением. Но все же... А, кстати, интересно, как Строгов и его друзья попали на территорию лагеря. Наверняка ведь не через КПП. Значит, как-то прорвались и через стену, и через проволоку. А раз смогли они... Раз сделали дыру в защите, значит следом за ними сюда и та самая тварь, которой я опасался, может забрести. Можно было пломбу снимать не здесь, а лишь на подходах к комплексу. Однако на морозе при плохом освещении это была та еще задачка. Поэтому я сделал все здесь, у себя в квартире, а как только закончил, тот же бросился на выход. К слову о штрафах. Когда я уже вышел из отеля, мне пришло уведомление. «С вас удержан штраф за отсутствие взора в размере 500 кредитов». «Вот ведь сволочи! Уроды!» Моему возмущению попросту не было предела. «Все-таки влепили штраф». «Тут до меня дошло, что виноваты не какие-то эфемерные и образные сволочи, а вполне конкретный сержант Хаски. Ну, ка злина! Сочтемся когда-нибудь, я надеюсь, прошипел я сквозь зубы. До нужного места я добрался относительно быстро, это еще, учитывая, что на ночь глядя опять пошел снег, а ветер мел так, что чуть ли не с ног сбивал. Тем не менее, недостроенные комплексы нашлись безошибочно, а все благодаря скрученному трофейной винтовке прицелу. Тот самый странный режим, в работе которого, или скорее в целевом назначении которого, я так и не смог разобраться, сейчас, когда наступила темень, работал просто идеально. С его помощью я отлично видел все, что происходило за сотню метров от меня. Даже штатный ночной режим, также имевшийся в устройстве, был менее удобным. И вот я, наконец, смог разглядеть очертания комплексов. Здание все еще без крыш, даже не все стены на местах, но видно, что совсем недавно тут кипела работа. Я остановился и хотел было более внимательно разглядеть строение, как рядом со мной свиснула пуля. Причем звука выстрела я вообще не слышал. Что за...